Может, привести ей от Шурика пару ведер. У него есть за сараем. Ну, дадим ему трояк. Мы и так сегодня заработали неплохо. Боробей неожиданно успокоился. Хрен с ней вези. Гляди только, чтоб наш кто не увидел. Засмеют. Мишка привез хорошей земли, оправил холмик, помог воткнуть цветочки, разуважил бабку. Сынок, погоди, милый, денежку-то...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 Далее трояк обрешет рук. «Кто? Этот?» Стасик смерил Мишку нехорошим, улыбающимся взглядом. «Говорил, не приваживай, негров!» «Так ведь, думаешь, человек, он, сука, знает, что и глухой!» «А че ты, собственно, шумишь, алёш «Ласково и тихо», — сказал Стасик. «Дело-то простое. Не додал негр монету. Все, разберемся». Мишка...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 Компания сосредоточенно двинулась вглубь двора в сторону гарика Через пролом забора на хоздвор просочилось еще несколько незнакомых парней. У этих впереди был Ахапыч. Обе компании сгрудились вокруг работающего гарика Отсюда, от Мишки с Финном, видно, стоят спокойно, беседуют, руками водят, дела решают. Скорее всего, ребята эти нарядные с проспекта.